Лермонтов. Я встретился взглядом с Лешей Ивченко. В глазах у шефа координатора стояли слезы. И тогда Киребеев, медленно повернувшись к Расходенкову, презрительно распорядился. «Отдай ему!» В предбаннике директорского кабинета секретарь-машинистка Любочка, обложившись учебниками и сжав руками свою бедную голову, Готовилась к весенней сессии. Я закол к Стасю дождался, пока он по телефону объяснит кому-то, что учить информатики без компьютеров, то же самое, что играть свадьбу без невесты, и бросил ему на стол коллективное письмо. «Сами отдали?» — бодро спросил Фоменко. «Выкрал, молодец!» — похвалил он, пробегая машинописные строчки. Друг спас друга. Я, правда, тоже подстраховался. Звонил этому барзаписцу на службу. Оказывается, он и там своими кляузами остычертел. Договорились о совместной блокаде. Чтоб ты знал. Дети прониклись? Прониклись. Скажи спасибо Пустыреву. В тебе гиднец Хамлинский. А как дела с журналом? Не звонили? Звонили. Ждут с нетерпением. Я серьезно спрашиваю, а я серьезно отвечаю. Поздравляю. Фоменко даже привстал, радуясь за товарища. «Пиши заявление с завтрашнего дня. Нет, нет, лучше с понедельника». «Можно договориться. До конца учебного года они подождут». Предложил я, не ожидая такой административной поспешности. «Хватит жертв!» — Стать хлопнул меня по плечу. «Ты там нужнее. Пиши заявление». «Неужели так серьезно?» — догадался я. «Серьезнее, чем ты думаешь». Фумилину звонили из министерства, мне из райкома партии. Фронтальную проверку раньше через год обещали, а теперь, извольте, кушать, фронталка в сентябре будет. Тоже, думаю, не случайно. Ну, ничего, директор школы, мне начальник Березки, конкурентов мало, отобьемся. Но это сделать проще, если тебя не будет. Извини, Андрюха, за примоту. Когда я вышел от Фоменко, начинался шестой урок. Возле кабинета начальной военной подготовки пытался выровняться построенный в две шеренги мой девятый класс. «Смирно», — улыбаясь, — скомандовал военрук Жилин и добавил, «Ивченко мне вашу просьбу передал, я его от занятия освободил». «Какую просьбу?» — не понял я. «Неужели наврал?» — удивился военрук. «Отдать под трибунал». Вытягиваясь во фронт, посоветовал Бабкин. «Разговоры в строю, рявкнул Жилин. «Команды вольно не было. Челя жива!» Вика, поправлявшая челку, удивленно посмотрела на учителя и нехотя опустила руки. «Разберемся!» — пообещал я и пошел дальше по коридору. Дверь в кабинет математики была приоткрыта. У доски под плакатом «Долой безответственность» стоял худой, сутулый десятиклассник, а за столом сидел обессиленный Борис Евсеевич. В комнате больше никого не было. «Думай, думай», — приказал котик ученику и вышел ко мне в коридор. «Репетируете?» — спросил я. «Нет, учу». Скромно ответил он. «Способный парень». Должен поступать на мехмат. А вы все-таки уходите? Откуда вы знаете? Удивился я. У вас фамилия перспективная, Петрушов. От этого в жизни очень много зависит. С такой, например, альковной фамилией, как моя, дальше учителя-методиста не подымешься. Был, знаете, в прошлом веке поэт Иван Лялечкин. «Ну и умер, разумеется, молодым. Лялечкин?» — переспросил я. «Не помню. Хода, конечно, но простительно. Ему мало кто помнит. Но вот когда наша прекрасная Алла Константиновна не помнит Брюсова или Луговского, это уже черт знает что. Во времена моей зрелости физики с лириками воевали, а теперь тихо. Физики читают лирику, а лирики ничего не читают. У меня к вам, Андрей Михайлович, просьба» будете работать в журнале, никогда не пишите про школу. Честно напишите, не напечатают, а соврете, нас, обидите. Вы плохо думаете о нашей литературе, Борис Евсеевич, возразил я. Я не думаю, я читаю.